Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира мерила шагами маленькую кухоньку, по совместительству свой рабочий кабинет, комнату отдыха и даже иногда спальню. Сейчас ей важно было обдумать арест египтянина Асхаба Аф-Афанди. Неужели кореец действительно убил всех тех девушек на Васильевском острове? Неужели он... Тот самый расчленитель, как прозвали его газетчики, борзописцы. Мог ли он совершить все злодейства? По времени вроде бы совпадало. Египтянин приехал в Санкт-Петербург, по его словам, несколько недель назад. Это стоило уточнить у Элен Муратовой, дала сама себе указание Глафира. А нападения на девушек на английской набережной тоже начались в конце мая месяца. Про возможность тоже не подкопаешься. Асхаб — мужчина крепкий, сильный. Что ему стоило поймать несчастную и в первой же подворотне отправить ее душу канобису. Для этих целей вполне подходили и найденные в гостинице медицинские инструменты. Но Глафиру настораживало письмо от анонима. Кто его послал? Кто сдал Асхаба? А главное, зачем? Его подставили? Или, как считает полковник Филин, это было сообщение от активного гражданина, мечтающего засадить преступника за решётку? Еще очень подозрительны, плотоядные взгляды египтянина на порядочных девушек. А вдруг он и к ней примеривался? Ведь тем утром она встретила асхабок как раз на английской набережной, где чаще всего находили растерзанных девушек. Глафира снова принялась шагать от стены до стены, вспоминая все события вечера распаковки мумии. Тогда что же случилось с асхабом Аф-Афанди в лиловой гостиной? Почему ему стало плохо? В больнице его лечили от сильного отравления. Но кто же и как его отравил? Или эти события не связаны между собой? Ведь он просил детектива Свистунова найти того, кто хотел его убить, И зачем ему, наконец, эта дурацкая борода сфинкса? Что он с ней делать собирался?» Глаша вспомнила, что за обедом у Муратовой Асхаб почти ничего не ел, так как его религия запрещала некоторые блюда. Он угощался только холодными фруктами, и то совсем немного. Но фрукты попробовали и остальные гости. Никто из них не почувствовал себя после трапезы «неважно». Глафира задумалась и принялась разглядывать разводы на стекле. «Нужно окно протереть?» — новая непрошенная мысль, совсем далёкая от расследования. Аристарх Венедиктович после ужина отправился на боковую. Его здоровый богатырский храп раздавался на всю квартиру, а вот Глаша заснуть не могла. Она почему-то поверила Каирцу, но не из-за его прекрасных карих глаз, которыми он практически пожирал горничную при каждой встрече, «Да, он нахал, невежа, но это не значит, что он убийца», — рассуждала она. «И что это за ритуал такой, при котором он птичек и кошек мучает? Ещё и живодёр», — фыркнула девушка. Вдруг она услышала тихий стук по стеклу в гостиной. Несмотря на поздний час, Глафира ждала этого условного знака. Бесшумно прокралась к задней двери, где уже ждали ее два чумазых и бедно одетых мальчугана. «Барышня, мы здесь», — приветливо цыкнул старший. «Лёнька, по прозвищу Копыта». «Добрый вечер», — поприветствовала Глафира. «Вы всё узнали». «А как же, барышня?» — ухмыльнулся второй мальчишка, Ванька Колесо. «А с денежкой не обманешь?» «Не обману. Вот вам ещё сужено осталось». Глафира вынесла торбу с пирожками с мясом. Пацаны набросились на угощение, как будто неделю ничего не ели. «Э, уважаемые, а рассказывать мне кто будет?» — прервала их поздний ужин девушка. «Барышня, хорошие пирожки!» — оторвался от выпечки копыта. «Ну, это мы все сделали. С утра в доках ходили, народ спрашивали». «Нашли матросов с доброй надежды. «Нет, барышня, никого не нашли. Там история какая-то плохая. Все, кто ходил на надежде, все погибли. Вот те крест погибли». Запихивая в себя последний пирожок, сообщил Колесо. «А сам корабль сейчас где?» «Корабль давно потоп. Моряки поговаривают, он проклятый какой-то. После того рейса на нем погиб весь экипаж и пассажиры, а потом Надежда постоянно попадала в неприятности. А семь лет назад, в 62-м, корабль потонул где-то в маркизовой луже. Так над ней лежит», — объяснил чумазы Лёнька. «А как погиб весь экипаж? Что с ними случилось?» Удивилась Глаша. Про это она не слышала. «О, неладно там что-то. В порту поговаривают, что какое-то проклятие там случилось на борту, и все моряки с ума посходили. Друг друга порезали, никто не выжил», — объяснил Ванька. «Как никто? Один какой-то ученый был. Вроде живой остался, но что с ним потом случилось, никто не знает», — Развел руками Лёнька. «Говорят, что совсем дядька с ума сошел. «А как ученого того звали?» «Так тридцать лет прошло, еле эту надежду вспомнили. Кто же этих ученых разберет? – заявил Копыта. «Да, ясно, что ничего не ясно», — задумалась Глафира. «А денежку?» — подал голос Копыта. Глаша вытащила из передника два целковых, вручила мальчишкам за работу. Потом снова скрылась на кухне, вернулась еще с торбой выпечки. «Пусть мальцы угощаются, не жалко, завтра новые напечет. Июнь 1869 год, Санкт-Петербург. На следующее утро Аристарх Венедиктович не стал долго капризничать за завтраком, съел и с мясом и кашу рисовую, заел все большим шматком сала и, подхватив глафиру, отправился на офицерскую улицу, где находилось сыскное управление и трудился сам Семён Игнатьевич Филин. Тот принял господина Свистунова благосклонно, но предоставить свидание с асхабом Афафанди отказался. — Нет, Аристарх Венедиктович, и не просите. Не имею права, мне начальство шею намылит за подобное самоуправство, — пробасил полковник. — Итак, кто-то газетчикам уже все данные слил. Вот, полюбуйтесь. Семен Игнатьевич придвинул на край стола петербургский листок. Вот, Илья Борзописец, как красиво все злодеяния египтянина живописует. Сыщик Свистунов углубился в чтение утренней газеты, Глафира из-за плеча хозяина заглянула в текст, выхватывая некоторые фразы из статьи. «Петербургский расчленитель пойман, египетский душегуб, нельский злодей, маньяк из Каира, город может спать спокойно, любитель мумий обезврежен». Английская набережная очистилась от египетского проклятия. И все в таком же духе. «Глупости какие-то», — не выдержала Глафира. «Разве Асхаб Аф-Афанди уже признался в содеянном? Откуда газетчики знают, что он настоящий расчленитель?» «А кто он, по-вашему?» — хихикнул полковник. Все сходится. Это он злодей, поверьте моему опыту». «А как ему удалось Архипа убить, в бинты завернуть и в саркофаг положить?» не унималась горничная. «По сведениям прислуги княгине Муратовой, именно Архипу Ставрюгину поручили помочь привести этот гроб египетский в дом к Элен Генриховне. Он отправился к египтянину в гостиницу «Лондон» за саркофагом, а обратно уже не вернулся». его нашли в том самом проклятом гробу объяснил филин. если он в том гробу оказался, то куда настоящего жреца дели? А главный вопрос зачем задумалась вслух глафира. Вот больше делать нечего, как еще какого-то древнего жреца искать, фыркнул Степан игнатьевич. Аристарх венедиктович дочитал статью Беззвучно пожевал губами и спросил полковника. «То есть вы абсолютно уверены, что поймали настоящего преступника?» Филин утвердительно кивнул. «Не сомневайтесь, но свидание с ним я вам не дам, извиняйте». Степан Игнатьевич поправил усы. «У меня своих дел хватает. Вот, например, на медни одного чокнутого тоже с английской набережной доставили». тоже все про проклятие сфинксов этих бормочет». «Что именно говорит?» — уцепилась за слова Филина Глафира. «Да вот, доставили к нам дворника Емельяна Кочкина». Так он, безобразник, когда очищал набережную от мусора, внезапно набросился на мимо проходивших студентов из Академии художеств и даже на преподавателя Академии известного художника Рыдникова. А зачем набросился? – ахнула Глафира. Говорит, что ему сфинксы эти египетские приказали, чтобы он жертву принес. Чокнутый не иначе. Вот сидит в кутоске, все про сфинксов бормочет. Эх, что за напасти в наш город прибыли! Горестно вздохнул Степан Игнатьевич. Египет четырнадцатый век до нашей эры. Минуло пятнадцать разливов Нила со смерти Тутмоса Великолепного. С того момента, как его Ка обрел бессмертие и вечную жизнь. Пятнадцать славных лет правления великого Аминхотепа или его Величество неп ра владыки правды Солнца. Золотой век расцвета Египта. Всё в Великой Империи было ладно, и отношения с соседями, и строительство монументальных храмов, анубийские племена исправно платили богатую дань фараону, даже не помышляя о мятеже. Еще свежи были в памяти отрубленные головы Ингеза и его сторонников на стенах керме, но сердце самого сына бога Ра было не на месте. С самого утра точили его душу сомнения — Смутные предчувствия надвигающейся беды не давали радоваться жизни. Ни изысканные яства, ни величественные танцы красавиц из метании, ни ласки многочисленных жён ничто не помогало смягчить дух Аминхотепа. Хлопнув в ладоши, он повелел позвать верховного жреца Амона Ра Немет Птаха. Увидев властелина, Немет птах полниц, не смея поднять взор на сына Бога. «О достойнейший! О великий! Да будет Омон милостив к тебе и твоим наследникам! Да обретет твой ка вечность!» Верховный жрец мелко затрясся у ног царя. Аминхотеп печально смотрел со своего золотого трона на смиренного жреца. Недавно появилась у царственного владыки интересная идея. Но он пока не знал, как воспримет немед-птах такое новшество. Но он фараон и имеет право приказывать, и никакие жрецы не в силах помешать ему. «Встань, немед-птах, и выслушай меня», — громко заявил фараон. Жрец поднялся с колен, но боялся смотреть на господина. Аминхотеп тяжело вздохнул и начал издалека. «Скажи мне, верховный жрец!» «Доволен ли ты новым храмом Омона? Хватает ли тебе подношений? Регулярно ли приносятся жертвы Омону?» Немед Птах наконец-то посмотрел в глаза властелину и не смело кивнул. «Да, солнцеликий, да будет вечно твоя загробная жизнь. Новый храм в Карнаке, чудо, как хорош! Мы не надеялись на такое щедрое подношение». «Амону понравились статуи и монументы в его честь?» Продолжил задавать вопросы фараон. Жрец снова кивнул, и боязливо поморщился. Он не понимал, что хочет узнать властелин. Величественный храм в Карнаке был построен несколько лет назад. Все эти годы подношения регулярно приносились богам. Неужели до царя дошли слухи о стяжательстве жрецов? И теперь... «Аминхотеп хочет сменить немед Птаха?» При такой мысли холодный пот прошиб жреца. Он снова поежился, но смело взглянул на фараона. Ему не в чем каяться. Он честно и праведно выполнял свои обязанности. Храбрый взгляд немед Птаха не укрылся от Аминхотепа. Он усмехнулся, но быстро спрятал улыбку. «Не время сейчас пугать жрецов». Я рад, Немет Птах, что ты честно служишь, что богиня справедливости Маат великодушна к тебе и к храмам Омона, того, что скрыт. Но скажи мне, верховный жрец, кто стоит перед тобой? Аминхотеп поднялся с золотого ложа и гордо подняв голову выпрямился во весь рост. Немет Птах опешил, замолчал. Почесал идеально выбритый подбородок и с заминкой ответил. «Передо мной мой властелин, мой господин, хозяин всей земли египетской. От Метании на севере до южных границ Нубии, настоящий сын бога Ра». «А скажи мне, жрец, сын бога разве не является богом?» Лукаво спросил Минхотеп. и сам поразился дерзкой мысли, сорвавшейся с его губ. Тишина поразила царский дворец. Немец Птах молчал, кусая губы. Любой его ответ грозил крупными неприятностями, но все же он не решился беречь царской воли. «Конечно, мой господин, сын Бога, тоже должен быть Богом», — подтвердил он. «Тогда, как ты сам признал...» «Я являюсь не просто сыном бога Ра, а равным ему, тождественным ему. Я сам бог», — громко заявил Минхотеп и величественно расправил плечи. «Как скажешь, мой господин», — жрец склонился ниц перед царем богом. «Я не просто сын солнца. Я сам бог. Я солнце». «Я закон, я власть, я справедливость, я воссиявший в правде, я устанавливающий закон, владыка правды солнца». Верховный жрец принялся биться лбом опал, не смея поднять взор на воссиявшего бога. «Повелеваю!» Построить мне храм как божеству в Сульбе, в Мемфисе, а моей царственной супруге Туе в Седенге устроить главный храм. Ты, Немет Птах, с этого дня будешь верховным жрецом Бога Аменхотепа, Бога фараона. А как же Амон -ра? — осмелился спросить жрец. — А Амон-Ра никуда не денется. Есть великолепный храм в Карнаке, поминальный комплекс в Луксоре, но теперь главным богом Египта буду я, ваш господин. Верховный жрец не посмел ослушаться фараона солнца. Июнь. 1869 год. Санкт-Петербург. «Нет, ты представь себе, Глаша, что такое делается. Я вот только что узнал, что наш знакомец Пол Суцкий уехал от греха подальше на свою родину. Якобы он не хочет на себе почувствовать все прелести египетского проклятия». Всю дорогу до дома кипятился Аристарх Свистунов. То есть этот Полсоцкий решил сбежать в Польшу. Египтолог Лурье заболел. Элен никого не принимает. Графиня Розанова умерла. а Схаба твоего арестовали. Но вот как? Ты, Глажка палец порезала. Я великий, гениальный сыщик страны. И то одной ногой был практически в могиле. При этих словах хозяина Глафира выразительно фыркнула. А вот не смейся, дорогуша. Да-да, именно в могиле. И только отечественная медицина и чудо-пилюли доктора Лосева меня вернули с того света. Разгневался Аристарх Венедиктович и принялся размахивать руками. Как, скажи мне, Глашенька, мне работать? Кого опрашивать? Тут и свидетелей не осталось. Доктора этого Лосева я видеть не хочу. Опять примется мне пиявок своих совать, куда ни попадя. «Аристарх Венедиктович, вы забыли про князя Оболенского, художника Минжинского, купца Владимирского и друга княгини Элен Стефана Саймона». Глафира сморщила носик, так как в этот момент пришлось переступать через зловонную лужу, которых в этих краях было великое множество. «Да помню я про них, Глашенька, все прекрасно помню. Но к князю Оболенскому Дмитрию Аркадьевичу нельзя так просто заехать». «Этот человек большого ранга, его расспросами-допросами и нельзя беспокоить. Тут протекция нужна. И не думаю, что князь как-то поможет в нашем расследовании», покачал головой Свистунов. «Со Стефаном этим, болваном лондонским, тоже говорить не о чем. Ты разве не помнишь, дорогуша, как он дерзко и неучтиво с нами в прошлый раз себя вел?» Глафира неопределенно кивнула, и, приподняв юбки, снова смело обошла лужу. Ох, и дернул меня нечистый, пешочком по хорошей погоде прогуляться. Снова заныл гениальный сыщик. А как же художник Меньжинский? Насколько я знаю, он снимает комнату где-то здесь, на набережной. Пойдемте, Аристарх Венедиктович, я покажу. Глафира уверенно двигалась в злачных переулках Васильевского острова. — Да, к Меньжинскому можно зайти, невелика птица. Только жара страшная и не мешала бы подкрепиться. Желудок Свистунова издал звук раненого кита, но Глафира только отмахнулась. — Домой вернемся, я вам ушицу со стерлядью подам. А сейчас надо со свидетелями общаться, — сказала, как отрезала горничная. — Со свидетелями? Ишь ты какая! хозяин должен от голода умереть. Но уже гораздо тише огрызнулся сыщик. «Только давай быстрее двигайся, дорогуша, а то ухатвая только к вечеру на столе окажется, и все стерли к тому времени испортятся». Но договорить Аристарх Венедиктович не успел. «Опля!» Пробормотал он, увидев две знакомые фигуры у подножия сфинксов стражей Аминхотепа III. «Субтильную фигуру Филиппа Лурье?» и его вечный зонтик под мышкой, сложно было не узнать. Сейчас же он на повышенных тонах яростно спорил с художником Яковом Минжинским. «Вы должны мне помочь! Просто обязаны! Я вам заплачу! Ну же!» «Нет, я не буду!» — кричал художник. Увидев подходивших к ним сыщика с помощницей, Лурье фыркнул и отвернулся от художника. «Добрый день! А мы к вам и направлялись!» — радостно заявил Свистунов и затряс руку египтолога. «Вы выздоровели? Вам стало лучше?» «Как видите!» — сквозь зубы процедил ученый. Было заметно, что он совсем не рад встрече. «А нам сказали, что вы с постели не встаете, Вам очень плохо!» — заметил Свистунов. «Мне тоже сообщили, что у вас проблемы с желудком!» — с вызовом ответил египтолог. «Ох уж этот поликарп Андреевич! Болтает направо и налево, никакой медицинской тайны», — покачал головой сыщик. «Да, я болел, но сейчас все хорошо». «Вот и у меня тоже все прошло. А сейчас, извините, мне нужно бежать. Дела важные», — приподнял край шляпы Лурье. «Но я очень бы хотел побеседовать о расследовании, и это не займет О египетском проклятии». «Извините, извините, я сейчас действительно не могу. Приходите ко мне в гости, к ужину. На этой неделе я вас жду обязательно, а сейчас мне некогда. Всего хорошего», — поклонился египтолог, но художник Яков Минжинский даже не повернулся в его сторону. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира и Аристарх Венедиктович недоуменно переглянулись. «И что это было?» — мысленно спросила у хозяина горничная, косясь в сторону застывшего, как каменное изваяние художника. «А чёрт его знает!» — так же мысленно ответил сыщик. Глафира уже проработала у господина Свистунова более пяти лет и научилась без слов, только с помощью выражения лица и жестикуляции, общаться с ним. А сейчас Глаша обратила внимание, как жадно и увлеченно Яков Минжинский разглядывает каменных идолов — сфинксов. Глаза живописца казались безумными, в его зрачках Глафира увидела и силуэты величественных пирамид, и грандиозные храмы на берегах Нила, и даже оскаленные морды самих Человека-Львов. Из наваждения её вывел голос Аристарха Венедиктовича. «Яков Константинович, извините, что с вами? Вы хорошо себя чувствуете?» Потряс он за плечо художника. Тот вздрогнул, встряхнул с себя египетское оцепенение и оторвался от лицезрения сфинксов. «А, это вы...» «Извините, я вас не заметил, задумался немного», промямлил Минжинский ёжись на ветру набережной. «Немного? Да вы, похоже, очень сильно задумались», усмехнулся Свистунов. «И Лурье тоже себя странно ведет. Чего хотел от вас старик?» «Филипп Лурье?» Глаза Якова округлились от изумления. «Я не знал, что вы заметили его тоже, ну, тут». «Да, заметили», — кивнул Свистунов. «А еще заметили, как вы с ним спорили и о чем то ругались. Что вам предлагал ученый? «Вы ошиблись», — затряс головой Меньшинский, — Он сильно побледнел и с трудом подбирая слова повторил. «Вы ошиблись. Мы с господином Лурье ни о чем не спорили, не ругались. Вам это показалось?» «Да как это показалось? Я своими глазами видел», — начал Аристарх Венедиктович, но художник перебил его. «Знаете, не всегда стоит доверять собственным глазам». Он с мистическим ужасом взглянул на левого сфинкса. «Иногда наши органы чувств нас обманывают». В этот самый момент Глафире показалось, что сфинкс подмигнул художнику и плотоядно облизнулся. «Чушь какая-то!» — Изумленно произнесла девушка, уставившись на страшилище. Яков заметил ее недоумение и подмигнул правым глазом. «Вот и я о том же!» — добавил он. Египет, четырнадцатый век до нашей эры. послушайте меня царевичи сыновья бога ра сейчас я расскажу вам древнюю легенду она немного облегчит ваши страдания и да будет омон милостив к вам пусть Сехмет заберет свои стрелы и адет, смягчит свое сердце неспешно начал жрец хапу Он увлажнил сухие губы десятилетнего царевича Тутмоса и шестилетнего царевича Аминхотепа, которые в забытии лежали на золотых ложах. Рабы тут же принялись обмахивать царственных мальчиков опахалами из павлиньих перьев. «Слушайте, много веков назад люди жили вместе с богами в ином, неразделенном мире». Это был золотой век, эра счастья и благоденствия. Не было смерти, не было времени, не было войн, болезней, эпидемий. Хапу тяжело вздохнул, много людей забрала нынешняя болезнь. Но однажды людям не понравилось, что бог солнца Ра не отдает им власть над вселенной. «Они восстали против Ра». «Восстали против Бога? Как такое возможно?» — прохрипел старший царский сын Тутмос. Он, в отличие от младшего Аминхотепа, чувствовал себя получше. Аминхотеп уже более суток впадал в забытьё, и жрецы потихоньку начали готовиться к приближающейся смерти и мумификации царевича. Да, люди совершили немыслимое. Они ополчились против верховного Бога, попрали все законы мироздания, восстали против своего господина, творца вселенной. Ра в ужасе и печали, не смея поверить в такое низкое предательство, уединился с ближайшими божествами в своём дворце. И тогда По совету богов, когда солнечный бог заплакал, зарыдал, из его чела вышла ока, глаз. Глаз бога Ра — богиня. — Я знаю, — надрывно закашлялся Тутмос, — это богиня Хатхор. — Не совсем, — покачал головой Хапу. Да, изначально она почиталась как Хатхор, богиня любви. Но сейчас, видя печаль отца своего Ра и сострадая ему, богиня любви приняла другой образ, великой яростной богини Сехмет. Воспламенилась Сехмет гневом и пошла убивать людей, наказывать их за грехи, за предательство богов. Все поля и луга покрылись кровью, почти все люди были уничтожены гневной богиней, но Сехмет этого показалось мало. Она не хотела останавливаться, хотела уничтожить всех. Ужаснулся от деяний своей гневной дочери Ра, пожалел он оставшихся людей, захотел их спасти от гнева божественной львицы. Решил остановить свою дочь, пламенеющую ликом. Но не слушала Сехмет никаких уговоров, ярость клокотала в её сердце. Хотела она лишь убивать, убить всех ничтожных людишек. «И как же ее остановили?» — спросил мальчик. Ее же остановили, ведь люди остались живы». Хапу утвердительно кивнул. По приказу Бога Ра растирается красный камень Диди. Он добавляется в пиво, размешивается и выливается на поля луга. Солнечная львица Сехмет думает, что это кровь, жаждет крови и испивает священного напитка. Сердце ее умиротворяется, сердце ее ликует. Сехмет хохочет, и ярость на человечество уходит. Смеясь, богиня проходит мимо оставшихся в живых людей, даже не покалечив их. Так было спасено человечество. Хапу поправил повязку со священными маслами на челе больного Аминхотепа. А бог Ра простил человечеству предательство. Веки Аминхотепа дрогнули, мальчик попросил воды. Хапу покачал головой. Нет, Бог Ра не смог относиться к своим творениям, как раньше. Он садится на спину небесной коровы, поднимается в лазуритовую высь. Так разделяются небо и земля. Так появляются день и ночь. Появляются левый и правый берега Нила. Появляется жизнь и смерть. «А что там? Смерти!» В больных глазах Тутма соплескался ужас. Хапу погладил царевича по щеке. «Смерти, как таковой, нет. Есть вечность. Ка будет вечно находиться в чертогах мат. Всех ждет загробная жизнь». По щеке мальчика прокатилась скупая слеза. «А что потом случилось с Эхмед?» Слабый голосом Минхотепа прозвенел в тишине. Вслед за ночью опьянения наступил следующий день. Сэхмет, протрезвев, поняла, что ее обманули. Она невероятно оскорбилась и обиделась на своего отца, удалилась в зеленую страну бугем. А где это? спросил Тутмос. «Это африканская пустынная страна, там не живут люди». «Но не это главное», — Хапу погладил бледного мальчика по слабой руке. «Когда богиня удалилась из Египта, то Нил перестал разливаться. Алтари богов стали пустые, даже сама природа остановилась». Боги посовещались и поняли, что великую солнечную дочь надо вернуть, ведь она, с одной стороны, несет в себе испепеляющую силу солнца, а с другой — таит в себе силу любви и плодородия. Тогда бог мудрости Тот и бог воздуха Шу приняли образы двух маленьких павианов, Они пошли в землю бугем, чтобы найти раскаленную львицу. Они нашли ее и ужаснулись, насколько она гневна и яростна. Два маленьких Павиана принялись уговаривать ее вернуться. Они стали рассказывать, как хорошо на родине, как вкусна та пища, которую подают на родине, как хороша та музыка, которую играют на родине. Сердце богини. начало умиротворяться, и она согласилась услышать маленьких павианов и вернуться в черную землю Такемет. Хапу замолчал, задумался. «А что было дальше?» — подал слабый голос Аминхотеп. «А дальше вместе с богиней в Египет пришло плодородие. Вместо верховного жреца... ответил сам фараон-бог Аминхотеп, появившийся в дверях храма Имхотепа. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. «Уважаемый Яков Константинович, потрудитесь объяснить, что здесь происходит», загудел басом сыщик Свистунов. «Ваши переглядки с моей горничной оставьте на потом», «Я расследую важное преступление. Произошло убийство и покушение на убийство. А вы тут этими страшилищами-сфинксами додумались нас пугать. Нас, почтенных благородных граждан. Что за фикция?» — обиженно добавил сыщик. «Мы тут с утра голодные ходим, свидетелей опрашиваем, а вы тут с памятниками забавляетесь». Уважаемый Аристарх Венедиктович, «Ваша горничная заметила то же самое, что и я. Я вот уже пару часов не могу разгадать загадку этого египетского творения», — покачал головой художник. «Я много лет занимаюсь живописью. Глаз у меня намётан. И вот уже пару дней я замечаю, что у левого сфинкса меняется выражение мор... Пардон, выражение лица». «Что за выдумки? Это статуя. Она не может менять выражение мор... мордочки». «Пардоньте», — покачал головой Аристарх Венедиктович. «Если мне не верите, то спросите свою горничную. Она тоже что-то видела», — кивнул в сторону девушки Минжинский. Аглафира сама застыла, как изваяние, пристально вглядываясь в выражение мор «лиц египетских страшилищ». «Глашка, это правда? Ты что-то видела?» Аристарх Венедиктович наклонился к ее уху и громко зашептал — Если он врет, то нужно непременно вызывать доктора Лосева и положить спятившего художника в больничку. Вон, галлюцинации преследуют бедолагу. А вот и не галлюцинации, — услышал громкий шепот Минжинский. И я вам это докажу. Оказывается, этот зверь не всем показывает свой истинный лик. Не все его могут видеть, а только творческие натуры или те, кто восприимчив к спиритуалистическим вибрациям. Аристарх Венедиктович громко фыркнул и картинно закатил глаза. А вы, значит, восприимчивы! И Глашка моя тоже! Ты так и не ответила. Две пары глаз внимательно уставились на горничную. Глофира потерла нос, скривилась, но все-таки произнесла: Я сама не знаю, что я только что видела. Но какая-то чертовщина тут явно присутствует, и она имеет отношение к сфинксам. Вот видите! «Я же говорил!» — приосанился Яков Константинович. «И Лурье, этот безумный старик, тоже много о сфинксах знает. Он заметил, как я на них смотрю, и хотел, чтобы я...» Тот художник замолчал, заозирался, поплотнее закутался в плащ. К вечеру заметно похолодало, и дневная жара сменилась пронизывающим ветром невы «И что же Лурье хотел?» — Свистунов подался вперед, ожидая ответа. Но Менжинский молчал, внимательно разглядывая статуи. Нет, он, ничего, он не хотел такого. Он, он заказал у меня свой портрет. Да-да, точно, портрет. Закивал художник слишком поспешно. Аристарх Венедиктович, разумеется, ему не поверил. Ах, портрет, надо же. И от чего вы тогда с ним спорили? О цене договаривались. Снова слишком быстро ответил Яков. О цене? И какая цена? Так не договорились же. Минжинский картинно развел руками. При этих словах левый сфинкс неодобрительно поджал губы и нахмурил брови, но эти манипуляции заметила только зоркая Глафира. Египет, 14 век до нашей эры. Фараон Аменхотеп III. не мог найти место в своем царственном дворце. Чудовищная беда пришла в Египет с севера, с торговых доков. На кораблях при помощи мерзких крыс принесли заразу в сияющие фивы. Сначала неизлечимую болезнь обнаружили у торговцев, затем в картеле камнетёсов, рисовальщиков, фресок, а вскоре шестая жена царская, подарок царя Митании, Херемер, слегла с недугом. Храмовые служащие сбились с ног, вознося молитвы ко всем богам, окуривая благовониями больных. Царь пожертвовал более сотни слитков золота лекарскому храму дома скорби имхатепа. Но все было напрасно. В Фивах закрывали целые кварталы бедняков, стража не выпускала людей с любым признаком болезни из домов, Под страхом смерти было запрещено посещать дворец всем, кто не получил разрешения царского лекаря Митариба. Но всё напрасно. Херемер после недели стонов и мольбы умерла. А теперь заболели и два царевича, включая наследника престола, десятилетнего Тутмоса. Великая супруга царская Тия Целыми днями взаперти в своих покоях рыдала и молилась всем богам, чтобы те спасли детей. Аминхотеп выделил храму имхотепа целый сундук драгоценностей, но известия были неутешительными. Болезнь свирепствовала и в Метании, и в Вавилоне, царь которого прислал Аминхотепу целительную статую богини Иштар. и посоветовал молиться именно ей, чтобы она отвела беду. Но эпидемия «рука нергала» по имени Акадского бога смерти скосила уже половину населения Египта. Весь царский двор, кто еще не заболел, перебрался в новый дворец ближе к пустыне, где воины убивали каждого новоприбывшего, чтобы не допустить заражения. Но Аминхотеп не мог уехать, оставив больных царевичей в доме скорби. Он принял решение, и помочь ему мог только верховный жрец Сехмет Хаппу. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Всю дорогу до дома Глафира была молчалива. Она напряжённо поджала губы и усиленно нахмурила лоб. Сидя в пролетке, Аристарх Свистунов с недоверием косился на свою помощницу. Чего она еще надумала? А надумать Глафирка могла многое. Гениальный сыщик слишком хорошо знал свою излишне ретивую горничную и знал этот полубезумный взгляд из-под нахмуренных бровей. В этот момент ее не стоило отвлекать — Авось придумает хитроумный план для разоблачения преступника. Аристарх Венедиктович решил не отставать от прислуги, тоже нахмурился, ведь не гоже ему отдыхать в такой сложный момент. Но ничего потного придумать он не сумел. Желудок снова издал звук раненого кита, ведь с момента второго завтрака прошло более двух часов. Аристарх Венедиктович тяжело вздохнул, а потом подмерное покачивание экипажа погрузился в сладостные думы об обещанной ухи на обед да так и заснул причмокивая и смешно облизывая усы во сне Египет четырнадцатый век до нашей эры мой господин о божественное солнце увидев фараона в дверях храма дома скорби хапу опустился на колени что привело тебя сюда божественный здесь тяжелые болезни здесь очень опасно тебе находиться встань хапу мне нужно с тобой поговорить тебе и храмовым прислужникам тоже опасно находиться рядом с больными, но вы не уходите отсюда заметила минхатеп о великий Ты просто не знаешь, сколько жрецов и храмовых прислужников уже умерли от этой болезни. Хапу встал на ноги, низко склонив голову перед фараоном. — А как же ты, Хапу? Насколько я знаю, ты уже пару месяцев проводишь в храме Имхотепа, врачуешь раны больных и до сих пор здоров, — нахмурился царь. — Ты заколдован? — Когда-то давно, в далеком детстве. Я уже переболел этой напастью, чуть не умер. Но Хатхор и Сехмет мне помогли. Я оправился, и теперь козни заразы меня не берут, покачал бритой головой темнокожий жрец. Хорошо, это многое объясняет. Скажи тогда, жрец, что с моими сыновьями? Есть хоть какая-то надежда на исцеление? Что для этого нужно? Я все сделаю. — уверенно кивнул фараон. — Может, золото, серебро, благовоние, построить новый храм, может, статую Осирису, всю из золота? Хаппо отрицательно покачал головой. — О, солнце ликий, я не могу омрачить твое чело, но и обманывать тебя я тоже не буду. Твои сыновья очень плохи. «Самое большее. Через семь дней они предстанут перед судом Осириса», — тихо сообщил жрец, косясь на приоткрытую дверь в комнату, где сильно закашлял Тутмос. Прислужники сразу побежали к мальчику, чтобы вытереть кровь и мокроту. Аминхотеп сильно побледнел. Он до последнего надеялся на чудесное исцеление. «Неужели ничего нельзя сделать?» может все всё-таки поставить золотую статую?» «В двенадцать локтей!» — прошептал онемевшими губами опечаленный отец. Хапу снова покачал головой. «Ты не понимаешь, ничтожный!» — внезапно закричал царь. «У меня шесть дочерей, дочерей и только два сына! Тутмос — наследник и названный моим именем Аминхотеп-младший!» Неужели они оба умрут в таком юном возрасте? Это невозможно. О, мой властелин, не изволь гневаться. Это воля богов. Мы лишь песчинки перед ними. Жрецы делают все возможное для исцеления, но царевичи очень слабы, особенно Минхотеп. Ему жить осталось максимум двое суток. Я уже видел такие симптомы, как у него. В Фивах каждый день умирают от этой болезни тысячи человек. Больных сейчас просто сжигают в печах, нет возможности даже делать мумии и строить гробницы. Люди боятся заражения и просто сжигают всех занемокших. А ведь некоторые из них могли бы выздороветь, ответил жрец. «Мне нет дела до тысячи сожжённых! Мои сыновья стоят дороже, чем десятки тысяч бедняков!» Яростно закричала минхатеп, а по его царственной щеке сползла слеза. Хапу замолчал, низко склонив голову, а потом тихо ответил. «Ты слышал древнюю легенду о гневе Сехмет, что я сегодня рассказывал царевичам?» Фараон кивнул. Ты, мой господин, знаешь и легенду про стрелы, Сехмед, и Адит, которые и приносят болезни, чуму, мор, наказание человечеству. Ты хочешь сказать, жрец, что сейчас Сехмет гневается на Фивы и наслала на нас чуму? Что это и есть стрелы и Адит, изумился царь. «А помнишь, мой господин, начало легенды, когда люди выступили против верховного бога амона и тогда его дочь Сехмед принялась уничтожать предателей?» Аменхотеп замолчал, поражённый догадкой. Когда он ответил, его голос дрожал. «Ты хочешь сказать...» что сейчас Сехмет наслала на Фивы болезнь, мстя за своего отца? Но почему?» «Ты знаешь ответ, солнцеликий. Амон-Ра был верховным божеством, пока его не опустили с пьедестала. Теперь ты, мой господин, стал богом». «Потому Сэхмед и послала свои стрелы на нас. Боги наказывают фараона, забирая самое дорогое — твоих детей!» — смело заявил Хапу, высоко подняв голову. Аминхотеп затрясся от бешенства, жилваки его ходили ходуном. «Ты не боишься, жрец, так разговаривать со своим царем, со своим богом?» Я могу приказать казнить тебя за твои крамольные речи. Твоя голова завтра же будет вывешена на городских воротах. Тебя сожгут как нищего, как бродягу. Твой «ка» никогда не получит вечности». «Ты можешь сделать всё, как ты сказал, мой господин. Но это не вернет твоих сыновей. Но если ты послушаешь еще мои крамольные речи...» «Я могу помочь тебе спасти сыновей, хотя бы одного из мальчиков», — заносчиво ответил Хапу. Глаза Нхотепа метали молнии, но силой воли он заставил себя успокоиться. Казнить дерзкого жреца он всегда успеет, а вот шанс спасти царевичей — один на миллион, и им можно воспользоваться. «Хорошо. Ты верховный жрец богини Сехмет. и тебе должны быть известны пути умиротворения богини. Я тебя слушаю. Но если ты не спасешь хотя бы одного из моих сыновей, то тебе не сдобровать. И я тебе придумаю самую страшную кару, которая только есть на свете». «Как пожелаешь, мой господин», — лукаво улыбнулся Хапу и низко поклонился фараону.